25. Довольно довольной средой Андруша вышел из редакции и тут же попал в окружение незнакомых снежинок. Многим из них сразу понравился паренек в вязаной болотной шапке и коричневой куртке с нашивкой «Киш». Иначе зачем бы еще было белой мошкаре рьяно хвататься за воротник и плечи?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 Уверенно развернулся к зебре журналист. Он миновал туннель из голубых иллюминаций и вышел в еще более яркий свет. Тротуар был полон андрушей. Парень шел по его центру, не нарушая симметрию новогоднего убранства улицы, именил себя знатоком, вышедшим на музыкальную паузу в нескучный сад. Как вдруг отдернулся от гудка клаксона с обочины. К пешеходу подъехала нерусская легковушка. Окно опустилось, и он увидел солидное щетинистое лицо. «Братишка, не ползкаешь, как до модного бульвара доехать?» Донеслось из машины. «Да, конечно, это вам на 26 шестой надо», — услужливо ответил парень и показал в сторону остановки. Мужчина медленно оглядел Андрушу, не делая резких движений, закрыл окно, опрятно тронулся и поехал дальше. Когда Андруша прозрел, почему он не дождался благодарности, было поздно.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 «О, продажная пресса, здорово!» У входа на табуретке курил бармен. «Была продажной, да чё никто не покупает», — протянул руку журналист. Бармен Коля выглядел стабильно ужасно сначала двухтысячных, так как большую часть жизни употреблял всё, что обычно употребляют. Ходил на полусогнутых, постоянно кашлял, но не умирал. Коля встал с табуретки и спросил, точно сфинкс у путника».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 Чтобы реабилитироваться, Андруша вспомнил про книжку, которую перечитывал у бабушки в деревне, и задал встречный вопрос. «А ты читал, Пикуля?» «Ну и хуля!» — дёрнул входную дверь бармен и даже не улыбнулся со столь пришедшейся к слову рифмы. Андруша, омрачённый агрессивной ограниченностью мужчины, ведь тот явно Пикуля не читал и не собирался что-либо узнать про него, навошёл вслед в кабак.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 продвижение фирмы в очереди на землю или победу в тендерах. Он-то и отвлёк Андрушу от уединения. «Чё, как не родной журналист, иди переведи, что тут написано». Денчик постучал обручальным кольцом о прозрачную бутылку, добытую на встрече с агрономами из Германии. «Ты же переводы Рамштайн рассказывал, по-немецки шпрехаешь». «Не думаю, что тут есть что-то про внутренности». и находили белую мечту в зарослях под пупком. Новобранец, чьи познания в немецком ограничивались творчеством брутальных металлистов, насмотрел этикетку на импортной пол и занял оставшее серебро стола. Кроме иностранных надписей, бутылка была интересна тем, что из нее пили. Андруша сразу заметил маленькие стаканчики перед каждым из троицы.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 Просто им нравится бить людей. Но в чем удовольствие травмировать себе подобного? Андруша полез за второй сигаретой. Ладно бы гопники нападали и заставляли есть перец чили, надувать шары с веселящим газом или травить анекдоты. Хоть какой-то досуг, но бить. Скорее всего, гопники — это скрытые гомосексуалисты, а им просто нравится приставать к парням, чтобы потрогать.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 Денчик мигнул льву, и молодые люди, подгоняемые звуком слива воды, вышли на улицу, где растворились в бетонном лабиринте.